Двое мужчин, без масок, но в таких же роскошных нарядах, как и прочие участники бала. Камзолы почти одинаковые, цвета мякоти тёмного винограда. У того, который сидит, одежда отделана тонким чёрным шнуром, и лишь на белой рубашке виднеется неширокая полоска кружев. Стоящий перед ним Тот самый, что и сейчас продолжал бормотать, захлебываясь, комкал и рвал роскошное серебряное кружево своих манжет. «Довольно!» — уронил сидящий в кресле, и второй замолк, буквально подавившись словами. «Хватит, Луиджи, ты виновен, и я мог бы прямо сейчас приказать тебе умереть, но...» «Будем считать, что...» «Те ла сейковата!» Иди и будь готов завтра отправиться замаливать грехи в обитель Святого Христофора. Небрежным жестом он отпустил своего собеседника, или надо было бы назвать его жертвой, и перевёл взгляд на ту самую дверь, за которой стояла я. Затем, встав, подошёл к ней и открыл Я почувствовала под маской, как мое лицо заливает густая краска. Ох, великая мать, кажется, последний раз меня ловили на подслушивании в возрасте 3 лет. Итак, синьор, с усмешкой проговорил мужчина: "Проходите, присаживайтесь. Могу ли я предложить вам бокал вина?" Я присела в реверансе и молча сделала шаг вперёд. говорить пока боялась, чувствуя, что голос может подвести. Осмотрелась вокруг, стараясь не особо крутить головой. Ну да, ещё одна гостинная, но если можно так выразиться, с мужским акцентом. Панели тёмного дерева на стенах, карточный стол, крытый зелёным сукном, поднос с напитками. Незнакомец за руку подвёл меня к креслу. Сам уселся напротив и взял бокал с красным вином. Не молчите, сеньор, прошу вас. Заметьте, я не требую, чтобы вы сняли маску или назвались. Я даже не спрашиваю, что вы делали в гостиной моей сестры. Пойдите же и вы мне на встречу. Вина красное, белое, шампанское? Белое, пожалуйста. Тихо проговорил я. Глоток легкого бьянку-ди-кустоза, сладковато-кислого с запахом летних яблок, смягчил перехваченное горло, и я смогла говорить уже более свободно. Я прошу прощения, сеньор, моей целью вовсе не было что-то услышать или увидеть. В эту часть дома я попала совершенно случайно, просто не туда повернула в коридоре и искала, у кого спросить: "Вы меня нашли?" спрашиваете. Совершенно против моей воли, язык мой, врак мой, сам выговорил вопрос. А что значит "тела сей кавата"? Мой собеседник расхохотался. Всего лишь тебе удалось выкрутиться. на местном диалекте. Иногда мы предпочитаем говорить не на всеобщем, знаете ли. Да, я это заметила. А вы ведь не местная, и похоже, вообще издалека. Бритвальд, Русь, Норсхольм, качая те головой, Новый Свет. Новый Свет. Согласилась я и, поскольку никакого секрета в этом не было, добавила. Бостон. А, ну тогда я знаю, как вас зовут. Вы, сеньора Хеммилтон Даер, и остановились в палаццо Дандоло. Неужели Венеция такой маленький город, что все обо всех знают? спросила я с изумлением. Ведь здесь сейчас, во время карнавала, в толпе туристов со всего мира. Конечно, это очень маленький город. Мягко улыбнулся мужчина. «Нас, тех, кто живет на островах круглый год, немногим более ста тысяч. Всего сто тысяч нобелей, аристократов и простолюдинов. Но о вас, сеньора, я был осведомлен еще в тот момент, когда вы покинули борт царицы Савской. Вот как...» Тогда мне хотелось бы узнать причины такого интереса к обыкновенной туристке. Ну, разве что вы являетесь главой местной ночной гильдии и планируете ограбление? Ни в коем случае, сеньора. Скорее уж наоборот. Мне показалось, что мой собеседник собирается представиться. Но в этот момент откуда-то из глубины дома послышались громкие и возбуждённые голоса, и он, с досадой прищёлкнув языком, встал, надевая простую чёрную полумаску. Прошу прощения, но мне нужно идти. Я обещаю, что мы встретимся ещё, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы, на все, на которые смогу ответить. А сейчас пойдёмте. Я провожу вас обратно в бальный зал. Искомый зал оказался буквально за углом. Как я ухитрилась его не найти, не понимаю. Танцевать мне уже не хотелось. Загадочный собеседник занимал все мысли, и после того, как я дважды наступила на ногу партнёру в вальсе, стало понятно, что нужно отправляться в отель. Собственно, всё запланированное сделано: шоколад попробовала, платье выгуляла, на танцевальный ступаду, записку у сеньора Лаварди хозяйке передала, небольшое приключение нашла или большое? Ладно, время покажет. Я сладко зевнула, благо под маской этого не видно, и отправилась искать своего сопровождающего. Впрочем, проблема это не составила. Стоило мне сделать два шага в сторону парадной лестницы, как высокая фигура в чёрном словно сама собой возникла за моим левым плечом. В лодке я бессовестно уснула, едва закуталась в плащ и проспала вообще всё: дорогу по воде, высадку из гондолы и последующее путешествие на руках акомпаньяторе до номера. Проснулась я в тот момент, когда горничная развязывала ленты моей маски. Ох, спасибо, пробормотала я благодарно, подставляя затылок. Не могу глаз открыть, так устала. Ничего удивительного сеньора. Бал это тяжёлая работа. Спите, утром завтрак принесут вам в номер. Я ещё ухитрилась поблагодарить женщину, слабо ворочая языком, но её ответа уже не слышала. Разбудил меня запах кофе и вафель. Открыв глаза, я поняла, что утро давно уже закончилось, в разгаре день. Я лежу в кровати в пижаме, на столике исходит паром кофеник. Масло блестит в маслёнке капельками влаги, а серебряная крышка прикрывает что-то аппетитное. На часах была половина двенадцатого. Ого! В такое время я не вставала со времён колледжа. Да и там не особо позволяла себе. Небольшая гимнастика, горячий душ, завтрак, кофе. Чего ещё хотеть человеку в отпуске? только информации. И я попросила парттье найти для меня сеньора Лаварди. Раз уж ушёл мой консильери, пусть отвечает на вопросы, не дающие мне покоя. Как оказалось, сеньор Лаварди уже был в отеле и ждал моего пробуждения. Я бы сказала, что мне стыдно, но это было бы абсолютной неправдой. Мне было весело и смертельно любопытно. И главный вопрос, который крутился у меня на языке: от чего все они от меня хотят? Синьор поприветствовал меня мой консильери, поспешно вставая: "Добрый день. Вы довольны вчерашним вечером?" "О, да. Правда, у меня накопилось огромное количество вопросов." Я постараюсь ответить на них, но прежде скажите, сеньор Хэмилтон Дайр, вы уже посмотрели вашу почту? Почту? Я почти удивилась, затем вспомнила, как пришло мне приглашение на вчерашний вечер и сообразила, что удивляться-то нечему. А сеньор Лаварди махнул кому-то рукой, и через минуту один из консьержей принёс поднос на котором высилась буквально гора конвертов. "Мамочки, это всё мне?" только и смогла выговорить я. "О, да, синьор, вы за одно утро стали весьма популярны в нашем городе. Но за то время, которое мне осталось здесь провести, я даже прочитать всё это не успею и не нужно." Сейчас мы с вами быстро всё разберём и рассортируем. Он отставил кофейную чашку, размял пальцы и провёл рукой над подносом, что-то тихонько бормоча. Под его ладонью конверты сами собой складывались в аккуратные стопки, которых я насчитала пять. Я подняла глаза на сеньора Ловарди, который с довольным видом хмыкнул и пояснил: Итак, вот это рука его легла на крайнюю стопку слева, те письма и приглашения, на которые обязательно нужно ответить, а мероприятия посетить. Это очень важно. Я с любопытством взяла верхний конверт. Письмо на тонкой бумаге цвета лаванды в самых вилеречивых выражениях приглашало меня Завтра в Кабатарди на апартито дела синьоре, на женскую вечеринку, с ду ха ми. Духи это в смысле ароматические вещества? Нет, синьора. Имеются в виду духи, призраки, если желаете. И что? Вы хотите сказать, что призраки привидения называйте как угодно, и в самом деле примут участие в вечеринке? Скепсис в моём голосе надеяюсь чувствовался естественно. Но синьор Лаварди ответил со всей серьёзностью. Я хочу сказать, что от приглашений графини Батарди никто в всерении меня отказывается, даже бесплотные сущности. Хорошо, пожалуй я плечами Значит, на завтра приглашение принимается, но это ж нужно новое платье и сопровождающий. О, нет. Это вечеринка только для синьор, и вы вполне можете надеть один из своих мужских костюмов, вариант вполне допустимый. А вот для следующего дня новое платье вам понадобится. Так, мы разобрали стопку писем с пометкой очень важно, в результате чего выяснилось, что все мои вечера на ближайшие 6 дней полностью расписаны. Я врач, и следовательно, у меня очень скверный почерк, так что не представляю себе, как на всё это отвечать, сообщила я с мрачным удовлетворением. окидывая взглядом нетронутые письма и я планирую уехать пусть не через 5 дней но хотя бы через неделю это значит что больше ни одного приглашения мне просто не освоить ответные письма не составят проблемы махнул рукой великолепный канцлер вот так вот и роскошная ручка с золотым пером сама собой Заскользило по листу бумаги с грифом отеля. С остальными конвертами было уже проще. Половину из них составляли предложения от ателье, ювелирных и меховых магазинов, косметических салонов и прочее, отправившееся в корзину. Единственное из таких рекламных писем я бы даже его назвала запиской. который оставил сеньор Лаварди это приглашение посетить закрытую продажу шёлка из Комо. Более того, самым серьёзным видом он переложил это письмо в первую стопку. "Почему?" поинтересовалась я. "Во-первых, шёлк с озера Комо не самый не наилучший в мире. Во-вторых, там будут персоны, с которыми вам полезно будет познакомиться". В третьих, уверяю, это будет не менее интересно, чем посетить вернисаж. Ладно, по времени получается вроде бы. А теперь объясните мне, нет, синьёра, давайте вы расскажете мне о вчерашнем вечере, ведь там было что-то, чего вы не ожидали. Я вспомнила синий шёлк гостиной. Бокал с бьянко ди кустоза, тёмный глаза незнакомца, вопреки моим ожиданиям, синьор Лаварди был очень доволен моим приключением. А как выглядел ваш незнакомец? Он ведь был без маски, переспросил он. Как выглядел? Знаете, мне проще будет нарисовать его, чем описать словами. Я взяла у моего собеседника ручку, мимоходом поразившись её тяжести, и нарисовала запомнившееся мне лицо: складку губ, упрямый подбородок, разлёт бровей, волосы, небрежно завязанный в низкий хвост. Посмотрела на получившийся портрет, кивнула сама себе и отдала его синьору Лаварде. Тот посмотрел, взглянул на меня, снова на рисунок, и брови его поползли вверх Вы хорошо рисуете, синьора, сказал он. Ну, при моей специальности это весьма полезный навык, я пожала плечами. Так кто это такой? Я поняла только, что он брат хозяйки дома, но не успела влезть в сеть и поискать информацию об этой семье. Дело не в том, что он «Брат сеньоры Градениго. Он — член клана Торнобуони. Вы познакомились с юристом клана Джан Батиста, вторым сыном главы семейства». Я присвистнула. Об этой семье магов воды слышала даже я, человек весьма далекий от высокой магической науки. По мнению самых серьёзных магов нового и старого света, их вклад в разработку математических моделей процесса создания заклинаний переоценить невозможно. Однако, получается, мой незнакомец не маг и не математик, юрист? озвучила я свой вопрос. Ну, сеньор Лаварди поднял взгляд к потолку, Внимательнейшим образом разглядывая синие и алые стеклянные завитки люстры, потом посмотрел на меня и договорил, выделяя каждое слово: "Те, кто считают его палачом, ошибаются". "Так вот почему он так разговаривал с тем напуганным человечком?" пробормотал я. "Вы не рассказали мне об этом". упрекнул мой собеседник да там практически нечего рассказывать я случайно услышала часть не предназначенного для чужих ушей разговора вспомнив как меня застукали на подслушивании я вновь покраснела ваш жан баттиста сказал некоему луиджи что тот виновен и отправил его в монастырь святого христофора вот как Значит, Гало всё-таки попался. Интересно, с отсутствующим видом проговорил консильери, затем встряпенулся и продолжил: Ну, хорошо. Так о чём же вы хотели меня спросить, сеньор Хэмилтон-Дайр? Почему-то у меня возникло ощущение, что сию минуту сеньор Лаварди получил от меня некий кусок пазла. которого ему не хватало вот зачем я ввязываюсь в эти местные интриги мало мне было склок между хирургами и выяснении кто самый великий в нашем крохотном садке с акулами вздохнув я попыталась сформулировать беспокоящие меня ощущения как можно точнее понимаете сеньор лаварди мне всё время кажется что окружающие знают что-то, о чём мне не говорят. Нет, нет, я не имею в виду какие-то местные секреты. Мне кажется, что что-то знают обо мне. Но как это объяснить? Вот когда в школе учитель поставил точку возле твоей фамилии в журнале, и все это видели и уверены, что сегодня тебя вызовут, а ты не в курсе, просто лопатками чувствуешь грядущие неприятности. Да, понимаю. Сеньор Лаварди потёр пальцами подбородок, потом решился и начал говорить. Вы правы и не правы одновременно. Да, когда вы приехали в Венецию, многие усмотрели в этом некий знак. Я не имею полномочий рассказывать о подробностях, но дело обстоит так: В одном из семейств наших нобелей есть э, серьёзная проблема. Для её решения может понадобиться специалист вашего уровня. Специалист в области пластической хирургии, в магической пластической хирургии. Слово магической он подчеркнул особо. Но пока никто не говорил о такой возможности с э хмм с объектом, и неизвестно, как он к этому отнесётся. И что, весь город в курсе этой проблемы? Ну вам ли не знать, что сложности такого рода бывает чрезвычайно трудно скрыть. Синьор хмыкнул несколько принуждённо. Не буду скрывать, мне поручено сделать ваше пребывание здесь максимально приятным и увлекательным. И вот ещё, кстати, отель ведь у вас оплачен по завтрашний день? Да, я как раз собиралась продлить бронь номера. Позволено ли будет мне предложить вам посмотреть, хмм, ну, скажем, апартаменты? Если вы захотите, их можно будет арендовать на любой срок. Иногда свой дом бывает много предпочтительнее, сами понимаете. Дом или апартаменты? Ага. Прикинем быстренько. В отеле уже входят в стоимость завтраки, уборка, смена белья, при этом все вокруг абсолютно чужие. не можно их не принимать в расчёт. В доме или апартаментах нужно думать о еде, говорить с уборщицей, решать вопросы со стиркой, глажением, вообще как-то начинать жить. Я уже открыла рот, чтобы вежливо отказаться, но с удивлением поняла, что договариваюсь ехать смотреть этот самый дом. Ехать прямо сейчас, даже не задав ни одного вопроса. Положительно. Этот город действует на меня развращающе. Апартаменты? Ха-ха три раза. Гондола под управлением неизменного Массима привезла нас с сеньором Лаварди к самому настоящему палаццо. С водным подъездом, охраняемым причальными столбами в желтую-зеленую полоску, С чёрно-белой шахматной доской, мраморного пола при входе и высокими стрельчатыми окнами в пьяно Нобеле. Массимо накинул канат на полосатый столбик с позолоченным набалдашником и ловко выскочил на доски причала. Помог выйти синьор Лаварди, потом мне запрыгнул обратно и уселся на корме гондолы, вытянув вперед длинные ноги и надвинув на глаза соломенную шляпу, украшенную сегодня разноцветной лентой. Итак, синьора Хэмилтон-Дайр, разрешите представить вам Ка Виченте. Сделав пару шагов назад, я окинула взглядом здание. Вызывающе асимметричное... Оно было узким и будто устремлённым ввысь. Справа сдвоенная арка вела к входной двери, слева на первом этаже виднелись три небольших квадратных окна, загроженных толстой решёткой. Пьяно-нобили господский этаж радовал глаз шестью соединёнными в ряд стрельчатыми окнами и угловым балконом. Между квадратными окнами третьего этажа и мощными балками, поддерживающими крышу, сияли яркими красками фреска, но разглядеть её с того места, где я стояла, не получалось. Но ну, ничего, посмотрю, когда будем отплывать. Прошу вас, синьор. Мой спутник склонился в поклоне, и я вошла в арку. Широкие двустворчатые входные двери были распахнуты, и солнечный луч через них попадал внутрь, отражался от высокого золочёного канделябра и рассыпался искрами по позолоте стеклянным подвескам люстр и бра сверкающим зеркалам, после чего затихал на чёрно-белом мраморе пола. Вот же тьма, если такова прихожая, каковы будут парадные залы? В центре холла стояла высокая худая женщина в белом фартуке и длинном коричневом платье с небольшим кружевным воротником. На поясе её платья выразительно покачивалась солидная связка ключей. У левой ноги женщины сидел здоровенный рыжий кот и жмурил жёлтые глаза на солнечный луч. Женщина присела в реверансе. «Добрый день!» Синьора Пальдини кивнул ей Лаварди. «Итак, синьора Хэмилтон-Дайр, разрешите представить вам домоправительницу Ка Виченте. Именно ее труды позволяют мне утверждать, что здесь вам будет куда уютнее и удобнее, чем в самом лучшем отеле». Я поздоровалась с женщиной и перевела взгляд на кота. Как бы ни странно это звучало, но его личность мне знакома. Минуточку, так это же тот самый кот, который во сне шлялся по моему номеру. А ваш кот живёт здесь же? спросила я самым равнодушным тоном. Да, синьор. Его зовут Руди. А вы не любите кошек? С трудом, удержав на языке расхожую шутку, что я не умею их готовить, я пожала плечами. До тех пор, пока он не решит жить в моей комнате, это не моё дело. Руди, рыжий кот с наглым взглядом жёлтых глаз и рваным левым ухом. Тот самый Руди, который прилепил ниточку метку к приглашению на мой первый венецианский бал. А я ведь так и не выяснила, по чьему приказу. Тем временем, коротко переговорив с домоправительницей, синьор Лаварди повёл меня смотреть комнаты пьяно Нобеле. И, сознаюсь, я была ими совершенно очарована. Спальня, как и прилегающий к ней будуар и гардеробная, были отделаны бледно-зелёным с серебром. Окна спальни выходили в небольшой внутренний двор. Засаженный цветущими крокусами и анютиными глазками, будуар смотрел на Гранд-канал. В гардеробной стояли три огромных в рост зеркала в серебряных рамах и бесчисленные шкафы, ящики, полки и шляпные коробки. Гостиная, оформленная в ярких тонах малиновом, белом, золотом, Также сверкало зеркалами, в которых отражались люстры муранского стекла. Бальный зал был белым, а в кабинете царил чинский стиль: чёрный и красный лак, ширмы, карпы и пионы. Потрясающе, восхитилась я, просто невыносимо красиво. Обратите внимание на плафоны сеньора голосом искусителя шепнул на ухо синьор лаварди их расписывал сам тиеполо синьор лаварди ответила я по возможности строго скажите сразу сколько это стоит 200 дукатов синьор в час о нет я бы не посмел 200 дукатов в неделю И это включает уборку и завтрак. В качестве горничной боюсь, синьора Пальдине не слишком подойдёт, но горничную она вам порекомендует за минимальную доплату. 200 дукатов в неделю. Номер в палаццо Дандоло, в котором я живу сейчас, стоит 210 в день. И это отнюдь не многокомнатный люкс, а вполне обычный номер, чуть лучше стандартного. Помнится, кошка тоже обещала мышке слишком хорошее вознаграждение за плёвую работу. Горшок масла. Если та пробежит из угла в угол. Сеньор Ловарди, я хотела бы посмотреть договор аренды. До этого я не могу принять решение. Да, сеньор. Я привезу вам его завтра, с самого утра. Я поблагодарила домоправительницу и кота, отерши с на руку Массимо, устроилась в гондоле и во все глаза стала смотреть на Кавиченте. Фреска в верхней части здания с воды была видна отлично, и я даже определила её сюжет. Впрочем, трудно было бы его не определить, если изображение включало трёх почти обнажённых красавиц и юношу с пастушеским посохом, протягивающего яблоко одной из них. История Париса, золотого яблока и трёх самолюбивых богинь. Просмотрев договор аренды, я откинулась на спинку кресла и посмотрела на сеньора Лаварде. Прежде чем я подпишу договор, прежде чем я вообще возьму ручку, я хочу знать, чего от меня потребуют и кто. Сеньора, прошу меня простить, но я не могу вам этого сказать. А кто может? Он тяжело вздохнул. Смелее, сеньор Лаварди, за названное имя вас не подвергнуто стратизму. Ну, так от кого я узнаю подробности и когда? «Завтра вечером граф Контарини вернётся в Венецию» с мученическим выражением лица, — выговорил он. «Послезавтра вы встретитесь с ним на балу в Ка-Фаскаре». «Ну, вот видите, и совсем не было больно», — усмехнулась я. «Значит, рассказать, в чём суть проблемы, вы мне не можете?» Лаварди замотал головой так, что я испугалась, как бы она не оторвалась. Нет, сеньора, простите. Ладно, тогда расскажите мне о тех, кто имеет какое-то значение в этом городе и об их взаимоотношениях. Мне надоело чувствовать себя в темноте, и, пожалуйста, начните с кланов Контарини и Торнабони. Мой консультант хмыкнул, неожиданно придя в хорошее настроение. Это-то как раз несложно. Два этих клана можно назвать, хмм, союзными, пожалуй. Да, именно так. Они не конкуренты, поскольку Торнабонии занимаются водной магией с точки зрения теории математических основ. Разработки новых заклинаний к этому вплотную прилегают мореплавание и погодная магия, а к антарине это в первую очередь верфи, а также всё, что используется в строительстве и военных целях. В какой-то момент я даже пожалела о своём вопросе во взаимоотношениях кланов и семей Венеции, входящих в совет 10 Совет судей и совет Нобелей милейший синьор Лаварди разбирался не хуже, чем я в типах скальпелей, может быть, даже лучше. Так что через 2 часа и 5 чашек чая я полностью ориентировалась в хитросплетениях жизни венецианцев, как надводной, так и подводной части этого айсберга. Итак, Завтра вечером у меня бал в Кафаскаре и встреча с представителем правящего семейства. Не главой, нет, у посибоги со мной желает встретиться второй наследник фамилии, граф Пьетро. А сегодня взгляд мой упал на стрелки часов, и я застонала: "Синьор Лаварди, Через 2 часа мне нужно отправляться на эту датскую вечеринку, а я ещё даже не знаю, что надену завтра. Какие право мелочи. Небрежным жестом он отмахнулся от моих слов. Платье для вас из ателье Флавия привезут сегодня вечером. А утром приедет одна из портних, чтобы проверить, не нужно ли что-то подогнать. И, кстати, Сегодня вам не нужна будет баута, лучше вот это. Он щёлкнул пальцами, и на столике появился квадратный футляр, в каких обычно продают дорогие шёлковые платки-каре. Я раскрыла коробку, там лежала полумаска цвета абрикоса, расшитая бусинками в тон. Всё точно такого цвета, как мужской костюм, который я собиралась надеть на party to de la signore в Кабатарде. Спасибо, красиво и гораздо удобнее, чем баута, сказала я, погладив шёлковую поверхность полумаски. Ну, хорошо. Я готова подписать договор аренды. На неделю? На две, синьора, на две. А лучше На месяц, мурлыкнул синьор Лаварди. Исключено. Через 3 недели я должна быть на конференции в Миланоме. Вас кликнула я и осеклась. Я ведь решила не ехать на конференцию, отдала своё выступление Лили Огдун и вообще планировала больше не работать и близко не подходить к операционному залу. Собеседник, кажется, моей запинки не заметил и продолжал ободряюще улыбаться, протягивая мне ручку и два экземпляра договора. Я вздохнула и подписала. Со стороны арендодателя подпись уже была проставлена, ничего не говорящая мне фамилия, некий дот Маурицио Борилле. И К какому клану принадлежит человек под крышей которого я буду жить? Синьор, доторе, вне кланов. Он ваш коллега. Кстати, вы с ним познакомитесь, скорее всего. Ловарди встал, мгновением пальца отправил свой экземпляр договора в пространственный карман и поклонился. Думаю, Вы захотите отдохнуть перед партией то, синьора. Я прощаюсь до завтра. Я растянулась на кровати, положила на веки пакетики со специальным гелем, снимающим припухлость век, и задумалась. Вот завтра я перееду в Кавиченте. В отеле моя жизнь зависит от работы горничных, портье, консьержей, службы бронирования, поваров, официантов, уборщиков, охраны, словом, примерно от сотни человек. Там, в палаццо, я буду тесно связана с синьорой Пальдини и её котом, и всё. Ну, наверное, ещё будет горничная, но это будет совсем другая жизнь, домашняя. Примерно так, как я жила в Бостоне. Уборка трижды в неделю и всё. Я ведь уехала из Бостона от этой жизни, разве не так? Не так, отозвался внутренний голос. Я вздохнула. Ну что уж, самой-то себе лгать. Я оставила Бостон вовсе не от того, что мне разонравился мой дом. Перед моим внутренним взором всплыло жуткое лицо миссис Рубинштейн, и я вздрогнула. Не хочу, не хочу об этом думать. От приступа самобичевания меня отвлекла горничная, пришедшая спросить, не желаю ли я отгладить костюм и не нужно ли мне помочь уложить вещи. С благодарностью согласившись на оба предложения, я отправилась в ванную чистить пёрышки к дамской вечеринке. Вечеринка мне неожиданно понравилась. Нет, ну, в самом деле, что я на девичниках не бывала, и сама замуж выходила, и подруги мои, а то еще и не по одному разу. Бывали чисто женские вечеринки и в клинике, хотя бы традиционные перед Бельтайном. И всегда в какой-то момент выползала неприязнь, сладкая гадость, сказанная с милой улыбкой, давней обиды, а здесь ничего этого не было. Я не хочу сказать, что дамы восседали на пушистых облаках и чинно играли на арфах. Порой шутки звучали весьма острые. И даже со стороны заметно было, как кто-то с кем-то старается не садиться рядом, но большая гостиная в Ка-Батарде была пропитана доброжелательством и искренностью. И исходило это от хозяйки, графини Батарде. Хозяйка, по виду дама лет пятидесяти с шикарной асимметричной стрижкой чёрно-серебряных волос, была без маски и в опрятном вечернем платье из хорошего модного дома. Прочитав на моём лице вопрос, она усмехнулась и поманила меня к себе. С соседнего кресла тут же вскочила леди в голубом с золотом раброне. совсем уж старинного вида, поклонилась графине и отошла. Итак, дорогая гостья из нового света, спрашиваете? Кивнула синьора Батарди, когда я устроилась в кресле. Ох, вопросов у меня больше, чем я могу сформулировать. Ну, например, почему вы без маски? потому что в моём возрасте я могу себе позволить <смех> вести себя так, как хочу, а не так, как полагалось бы. За мою жизнь я сменила столько масок, что даю лицу отдохнуть. Присмотревшись, я поняла, что в оценке её лет промахнулась, э, даже не знаю насколько. Вдвое, в пятеро, в 10 раз. Небольшие морщинки в уголках глаз и рта только украшали гладкое лицо, но вот его взгляд выдавал годы и опыт, разный опыт, и весёлый, и печальный. Вы Мак, осторожно поинтересовалась я. Да, но в отличие от прочих членов моей семьи, Мак жизни все остальные в моей семье водники, Когда понятно. Мы с вами в известной степени коллеги. Магические способности у меня слабенькие, но в сочетании с техническими методами дают иногда весьма неплохой результат. Мы заговорили о новинках в медицинской магии и так увлеклись обсуждением, что очнулись только после осторожного покашливания за спиной у графини Батарди. Вот это очень-очень интересно. Она постучала тонким пальцем по набросанной мною на салфетке схеме пережимания сосудов при операции на молочных железах. Я бы хотела обсудить с вами ваши разработки как-нибудь за чашкой кофе. Ну, скажем, в среду в 11 у вас есть свободный час. Прошелестел голос из-за её плеча. Спасибо, Юлия. Да. В среду в 11:00 вам удобно? Да, синьора, коротко ответила я, вставая и уступая место следующей, удостоенной аудиенции. Подтягивая из бокала лёгкое белое вино, я периодически брала с подноса крохотные сэндвичи с копчёным мясом или рыбой, Торталетки, наполненные икрой или паштетом, микросминогов, зажаренных в тонком тесте, и наблюдала за окружающими. Оказывается, маски и костюмы вовсе не мешают понимать, что происходит. Более того, мимика иной раз отвлекает. Так собака может вилять тебе хвостом, а в следующую минуту на тебя броситься. А вот язык тела особенно выразительный, когда не глядишь на лица, наблюдателя не подводит, хотя бы потому, что практически не контролируется сознательно. Вот две женщины. У одной, одетой в мужской тёмно-лиловый камзол, высоко поднят подбородок и руки скрещены на груди. Она отгораживается от того, что горячо толковавыт её собеседница в нежно-розовом платье с рюшами. Розовая даже ножкой топнула, от чего подбородок у тёмно-лиловый и только вздёрнулся ещё выше. Чего? Одна от другой требует, я не слышу, но что-то мне подсказывает, что сегодня розовое желаемого не получит. А вот эта дама в светло-зелёном и сиреневом, поникнув, стоит у окна, плечи опущены, руки теребят в веер. Поддавшись любопытству пополам сочувствием, я подошла к ней и спросила: "Прошу прощения, синьора, я никого здесь не знаю, кроме хозяйки, а она занята. Не знаете ли вы случайно вот этих двух дам?" Я аккуратно кивнула в сторону заинтересовавшей меня пары, продолжавшей спорить тихими голосами. Она повернулась в сторону спорщиц. Она даже слегка приподняла щитую с зелёными камнями полумаску, чтобы лучше разглядеть. А, махнув рукой, моя собеседница повернулась ко мне. Сеньора Тальда и Лидия Хайсмит. Они всегда спорят. Сын сеньора Тальди женат на дочери Лидии, и хотя младшему внуку обеих дам уже почти 10 лет, они обе до сих пор не могут смириться с решением молодой пары переехать в Медиаланом. В Мидиаланом это связано с делами или со стремлением быть подальше э, от родственниц, женщина фыркнула. Джованни Тальде утверждает, что тамошние лаборатории дают ему больше возможностей для работы. Он занимается разработкой дрежаблей. А вы? Простите, я не представилась. Нора Хемилтон Дайр, я из Бостона, Новый Свет. Рада познакомиться. Рукопожатие оказалось крепким. Франческа Кантарини Бовла. Как нравится вам жить в Венеции, синьор Хэмилтон Даер? Просто нора, прошу вас. Я знаю, что моя фамилия звучит слишком некрасиво для латинян. Ну, тогда я просто Франческа. Моя новая знакомая пожала плечами. Нет, ваша фамилия это ещё ничего. Вот из Дойчленда иной раз приезжают люди с такими именами, что, кажется, их нарочно придумывали для наказания. Или для локопедической тренировки, — возразила я. У меня был ассистент по фамилии Гоген Краузен Майр Брюк по имени Эрих Адальберт. «Ужас какой!» — искренне поразилась Франческо. «И что?» «Во время какой-нибудь операции вы так его и звали? Доктор Гоггин-Краузен-Майер-Брюк, подайте мне скальпель». Опа! И это знает, кто я такая. А я ведь не говорила, что я хирург, а? Видимо, каким-то жестом я выдала нервозность, потому что моя собеседница сочувственно похлопала меня по руке и сказала, «Нас очень мало». Поэтому, когда под одной из старых масок появляется новое лицо, подробности немедленно становятся известны всему городу. Неужели сеньор Лавар де Вас не предупредил? Предупредил, конечно. Я покрутила в воздухе пальцами. Но одно дело знать, другое почувствовать на себе. Привыкните, отмахнулась женщина и добавила, поворачиваясь к хозяйке дома: "О, Кажется, начинается главный номер сегодняшнего представления. Главный номер? Недоумённо переспросила я и тут вспомнила: а, призраки. Смешно сказать, но призраки показались мне наименее интересной частью вечера. Какие-то они оказались унылые, что ли. Дама в белом расхаживала по гостиной, стараясь задевать полами своего длинного плаща испуганных жмущихся к стенам женщин, и явно получала удовольствие от их реакции. Я, признаться, тоже посторонилась, когда краешек белой тряпки меня задел. Плащ был неприятно холодным и будто бы промозглым. Вдова купца Джаванна Барпиера, прошептала мне Франческа, прикрывая рот ладошкой. После смерти мужа его дети от первого брака быстренько отправили её в монастырь, там она и умерла. Любит появляться в доме, где жила когда-то, и пугать правнуков пасынка. Как не старалась моя новая приятельница говорить тихо. но призрачная вдова, видимо, услышала её комментарий и постаралась пройти особенно близко от нас, захлёстывая холодным и липким посильнее. Второй призрак, мужчина в роскошном ало-золотом камзоле, был бы всем хорош, но раскланиваясь, он периодически путал шляпу и голову. То есть вместо того, чтобы снять шляпу снимал голову. Как-то неаккуратно это выглядело. Франческо вновь прокомментировала: Винченцо дель Грава был секретарем совета судей, казнён, как не трудно догадаться, отсечением головы. За что? шипнула я, стараясь говорить так же тихо. Брал не по чину, фыркнула моя собеседница. Да ну их. Эти призраки давнишние, всем известные, пребывавшие на всех приёмах. Можно сказать, они вышли из моды, как туфли с острыми носами. Должен бы быть кто-то ещё. А вон там, в дальнем углу, мне кажется, или появилась что-то вроде туманного облака. Точно? Давайте посмотрим. подавшись вперёд, франческо так сжала мою руку, что я пискнула, чего впрочем любопытная леди не услышала. Туманное облако тем временем уплотнилось и стало похоже на человеческую фигуру, только очень маленькую. Карлик? Да это ребёнок, шёпотом воскликнула я. Девочка. Вот это точно новая Она ещё никогда не появлялась ни у кого в доме. Но странно, я не слышала, чтобы в городе у кого-то случилось такая беда, пробормотала Франческа. Платье на ней это же школьная форма, а? Форма странная, нигде такую не видела. Призрачный ребёнок тем временем совершенно потерял туманный облик и стал выглядеть, в общем, довольно обычной девочкой. С косами, забранными в сложную причёску, в длинном голубом платье с кружевным воротником и манжетами, она неторопливо пошла по гостиной, останавливаясь то перед одной, то перед другой женщиной и всматриваясь в черты под масками. Всколыхнувшееся было общество постепенно успокоилось. Графиня Батарди предложила в качестве дижестива сладкое и ароматное амароне. и я сочла, что можно было бы и откланяться. С Франческой мы договорились продолжить знакомство завтра же утром, отправившись вместе на знаменитый остров Мурана, посмотреть, как делают тамошнее стекло. Ей нужно было заказать какие-то бокалы, ну, а меня вело любопытство. Я распрощалась с хозяйкой дома, отправила сообщение Массима, чтобы он ждал меня у входа и пошла к двери. Почти возле неё меня остановило ощущение ледяной струйки, прокатившейся по руке. Я повернулась и увидела перед собой маленького призрака. Тёмные глаза посмотрели, кажется, внутрь меня, а в голове прозвучал тихий голос: Мы с тобой ещё встретимся. Не бойся. Я помогу.